Глава 49. Илья. До знакомства с Майей я каждое утро подходил на кухне к ящику с посудой. Вытаскивал оттуда кружку брата и подолгу смотрел на нее. На самом деле, Женька пил из этой кружки лишь единожды. Она никогда ему не нравилась, как, вероятно, не нравился и я. Люди, повернутые до мозга костей на чем то Чаще бывают одинокие и никому не нравятся. Нас с братом нельзя было назвать не то что родней, даже товарищами. Мы просто существовали в одной вселенной, граничили где-то между и нет-нет пересекались за обеденным столом. И вот, сжимая эту кружку, я задавался вопросом, почему два человека одной крови не смогли стать друзьями? Разве у братьев не бывают удобные случаи для этого? Но один я помнил, пожалуй, слишком ярко. Мне было 14. Родители уехали на неделю в Чехию. Нас с Женькой оставили вдвоем, если не считать прислугу в доме, конечно. Брат тогда хотел устроить вечеринку с чипсами, приставкой и обилием друзей, несмотря на запреты отца не приводить посторонних в дом. Я был уверен. Шибутной и вечно идущий всем наперекор Женька, так и сделает. А он вдруг пришел ко мне в комнату. Я тогда собирал хоккейную амуницию в новую сумку, планировал позаниматься пару часов до основной тренировки. «Не хочешь прогуляться?» — спросил Женя, облокотившийся дверной проем. Ему было двенадцать, тот самый возраст, когда зимой дети валяют дурака, играют в снежки и катаются на санках. «У меня тренировка». В обычной манере отозвался я и подскочил с кровати. «Она только через два часа», — вдруг воспротивился Женька. «А на улице сегодня погода отпад, снег навалил. Пошли, возьмем ледянки, котнем. Наверное, в тот момент его щенячьи глаза горели надеждой и восторгом, ведь за окном кружились пушистые снежинки. Высокие ели нарядились в белые шубы а тонкие ветви склонились, подобно аркам, ведущим в сказку. Одним словом, настоящая зима. Но я не поднял голову, не посмотрел на брата, не услышал его просьбы. Мы могли бы стать ближе или хотя бы попытаться, однако у меня на носу был важный матч, и не было ничего приятнее, чем услышать звук удара шайбы, которая оказалась в сетке. Хоккей для меня всегда был чем-то большим. Он стоял на вершине моего мира. и Я не мог применять тренировку на какие-то забавы со снегом и ледянками. Я же сказал, не могу. Словно лезвием я отрезал нить судьбы, которая пыталась дать мне очередной шанс. Женька угрюмо склонил голову и вышел из моей комнаты. Это был последний раз, когда он приходил ко мне и что-то предлагал. С тех пор мы будто возвели стену, пошли разными дорогами, предпочитая жить, практически не пересекаясь. У нас почти не было общих воспоминаний, и именно эта просьба о прогулке после его смерти почему-то навсегда засела осколком у меня в сердце. Если быть совсем откровенным, в моей жизни было всего две вещи, о которых я сейчас жалел. Первое, что не пошел тогда с братом на горку. Второе, что... «Должен отпустить Майю». В конце концов, если бы не я, она бы уехала в другую страну и сияла бы там в лучах прожекторов. Мы бы никогда не познакомились. Поэтому я не особо удивился ее вопросу, хотя, по идее, стоило бы. Но меня больше волновало, как продержаться, как не показать свое истинное желание, эмоции, бушующие на душе. Я оглянулся и на одном выдохе произнес. «Да». С проводов с гирляндами, расположенными над нами, взлетели вороны и громко закаркали. Подул ветер, его невидимые холодные пальцы скользнули под одежду, схватили меня за плечи и потянули назад от Майи. Она несколько раз моргнула, затем прикусила губу. Солнца уже не было, но мне казалось, девушка напротив светится. Яркая, безмятежная... Звезда, которую, возможно, увидеть всего лишь раз, если очень повезет. А я сумел еще и поймать ее в свою ладонь. Это было невероятно. Вот как. Она почти неслышно прошептала столь короткую реплику, на которую я должен был обнять ее, прижать к себе и сказать, что план развалился. Я влюбился в нее. Однако, в реальности пришлось поступить иначе. Я знал, что ты не согласишься просто так. А мы? Майя вдруг сделала шаг навстречу, а у меня в груди вспыхнул микровзрыв, прожигая все органы. Ветер продолжал тянуть обратно, шептать, что я не могу сломать этой девушке жизнь во второй раз. У нее была мечта. У нее был целый мир. Все должно встать на круги своя. Ее ждет сцена. Ты должна воспользоваться этим шансом. Проговорил я, устремляя взгляд в небо. Мрачное, холодное, без звезд. Оно было таким же, как и мое сердце в этот момент. Ты не боишься? Мая подошла еще ближе, и ее тонкие изящные пальцы коснулись моих пальцев. Мне чертовски хотелось переплести их. В них заключалось больше тепла, чем в любом человеке, проживающем в этом городе. Нет, в мире. Я это понял еще несколько недель назад, когда впервые поцеловал Маю, когда смотрел на ее танец улыбку, когда слушал ее тихие стоны. Я ничего не боюсь. Сказал я и через силу разорвал наше прикосновение. Ветер должен был сильнее тянуть меня назад, почему же шаги казались такими неподъемными, почему отступать становилось сложнее? Значит,. Она запнулась, и в этот момент я не выдержал и посмотрел на майю. Хрупкая и нежная, почти моя. Я готов был стереть в пыль целый мир ради одного человека. Удивительно, как непредсказуема жизнь. Когда-то мне казалось, что хоккей — край света. Но Майя заставила поверить в другую истину. Одна ее улыбка, звонки смех и глаза, в которых поселилось бескрайнее небо, своды, сделали то что никто не мог. Хоккей сместился на второе, если не на последнее место. «Ты отпустишь меня?» — спросила Орлова. «Я знал этот вопрос о нашем расставании. Я знал, что если скажу «нет», встану между ней и мечтой. Но Майя слишком красиво танцевала, слишком горела, выходя на сцену ее душа была там за горизонтом я бы мог взять ее за руку и пойти вместе, однако был бы лишь якорем тянущим ко дну по крайней мере сейчас конечно не хочу никогда бы не отпустил я возможно не вернусь она говорила с паузами Мы перестали смотреть друг на друга, заведомо избегая правды, от которой ломились наши сердца. Зачем я позволил себе сблизиться с ней? И не должна. Не уезжает меня. Скажи, я тебе... Она опять запнулась, но я понимал, чем закончится этот вопрос. И, скорее всего, ответить на него ложью просто не смог бы. Мне никогда не нравилось врать, а может, я не умел но и убегать у дел слабых, а честность, в моем случае, забрала бы шанс у Мэйи. Я был убежден, если раскрою все свои истинные чувства, она не уедет, а если и уедет, то обязательно вернется. Да, это будет, с одной стороны, ее добровольный выбор, однако у этого выбора будет чертова составляющая. Я. И это хреново. Жизнь до банальности непредсказуема. Я не хотел бы, чтобы, однажды проснувшись, Майя осознала, как упустила возможность, как самостоятельно отрезала себе крылья и не воспарила к небесам из-за какого-то бывшего хоккеиста без будущего и настоящего, а такие вещи могут обязательно произойти. Моей целью было вернуть тебя на сцену, поэтому собирай вещи и езжай, и будь любезна, выиграй первое место, сказал, откашлившись. Я развернулся сквозь боль, что простреливала подобно огненным стрелам в мое сердце. Планировал уйти и дать возможность нам обоим остаться наедине со своими мыслями. Однако Орлова резко дернула меня за локоть и заставила посмотреть на нее. Стой! прошептала она, затем подняла голову, и я увидел, как ее глаза медленно краснеют. Горло словно обвило колючими лианами. Я давно не чувствовал себя настолько отвратительно. Давно не пытался сдерживать крик, который мог бы разрушить все, но в то же время сохранить нечто большее — нас. «Моя», — сглотнув, ответил я и убрал ее руку. «Самое ужасное — смотреть, как уходит тот, кто тебе нравится. Что? Поэтому я уйду первой. Это не ты отказываешься от меня». «Это я отказываюсь от тебя!» Ее голос прозвучал где-то слишком близко к сердцу. Он раздробил его. Майя отступила, сделала вздох и быстро развернулась. Она стала медленно отдаляться. С неба падали крупные капли дождя, холодный ветер окутывал хрупкие плечи девушки. Мимо промчался парень на самокате, несколько ворон пролетели над головой Орловой. С каждым её шагом земля будто давала трещины, становилась серой, теряя былой цвет. Я смотрел на то, как Майя уходила, и видел, как вместе с тем гаснут звезды Моя свиста. Птицы сорвались с верхушек высоких тополей, дождь усилился, на свинцовом небе сверкнула яркая вспышка молнии. Мне показалось, я стал задыхаться. Руки сжались в кулаки. Если бы я сейчас находился на льду, Забивал бы до убоя шайбы. Бах, бах, бах. Но я был не на льду. Отказаться от одной мечты. Отказаться от второй мечты. Так забавно. Я вскинул голову к небу, ощущая, как капли скатывались по скулам. Больше всего в этот момент я хотел вернуться на лед. Больше всего в этот момент я хотел помчаться вслед за Майей. Но продолжал почему-то стоять и чувствовать себя трусом, отказавшимся от своих желаний, от лучшего, что у меня было.